Как ты любопытно было Даше послушать Андрея, но она заторопилась. "Ну и растревожил ты меня, Андрей", сказала она, глядя в сторону и помигивая грустными глазами, опущенными длинными ресницами. "Всю ночь спать не буду, милый, бедный Коленька. Проводи меня, Андрей. Поздруж, расскажешь завтра, ежели встретимся". Ты останешься здесь? Нет, не проси. Меня там ждут. Андрей не мог убедить её остаться ночевать в лагере. И вот он видит, едут рысью справа и слева от него два всадника, крича тонкими пронзительными голосами: "Горбатов, где Горбатов?" Андрей выхватил из кармана медную свистульку и резко засвистал. К нему тотчас подкатили оба всадника. Господин Горбатов проговорил один из них, молоденький и юркий: "Вас требует атаман всей армии овчинников". "Что за экстро?" спросил Горбатов. "Получены вести, подходит Михельсон, в верстах в 40 отсюда". "Но это не столь близко", несколько успокоился Горбатов. "А где государь?" "За ним помчали за его величеством". Горбатов приказал заложить для девушки таротайку. Я завтра приду к тебе чем свет, говорит Даша, сжимая его руку. А ещё лучше, приходи за мной сам, Андрей. Боже мой, что же опять будет? Стрельба, кровь, опасности. Как это ужасно. Чаю крепко чаю. Ты останешься со мной, будешь моей подругой. Не знаю, подумаю. Буду молиться Богу со всем усердием. И она, вздохнув, добавила. А все-таки, как я в душе благодарна этому чернобородому, что свел нас. Господи, прямо чудеса, опомниться не могу. И о нем помолюсь с усердием. Горбатов говорит. и физически измученный, но душевно бодрый, возвращался домой в настроении необычайном. Сколько потрясающих событий сегодня свалилось на него. Горячий бой, взятие пожар Казани. Даша. Ну что ж, такова жизнь теперь.